Глава десятая. Мы пылили с Прохором по пыльной дороге второй день. По мере удаления от москвы дорога становилась все уже и хуже. Повозки встречались реже. К вечеру становились на постоялом дворе недалеко от коломны Усталая лошадка захрустела ячменем под навесом. Мы с Прохором зашли в трапезную. Народу было много. В основном крестьяне, да несколько купцов, расторговавшихся в Москве. Судя по количеству пустых кувшинов и раскрасневшимся лицам, выпито было изрядно. Видно, торговля прошла удачно. Мы нашли свободное место, заказали каши, жареную курицу, огурцов да пиво. На больше денег не хватало. В кошельке уже не звенело весело монеты, а жалобно побрякивало. Дай бог скорее добраться до Рязани. Мы покушали и пошли располагаться на ночлег. Прохор вышел и, вернувшись, предложил. — Барин, купцы в Шацк едут. Надо бы к ним присоединиться. Далее места глуховатые пойдут. Вместе от лихих людей обороняться подручнее будет, коли случится чего. — Ну что ж, пожалуй, так. Нехорошие разговоры на придорожных постоялых дворах ходили. Я поднялся и подошел к купцам. Поздоровавшись и пожелав удачи, попросил присоединиться к их обозу. Купцы переглянулись. — А ты кто таков будешь, мил человек? — Лекарь я, Рязанский Юрий. — -а, а, так мы слышали про такого. Ладно, мы не против, только мы выезжаем рано, не проспи. — Ждать и не будем. Я предупредил Прохора и лег на матрас, набитый душистым сеном. С первыми петухами Прохор вскочил и, растолкав меня, пошел запрягать кобылу. Выехали дружно, решили позавтракать попозже. Мы ехали ближе к концу обоза. Лук кончился, начался лес. Густые ели близко подступали к узкой дороге. Солнце уже взошло, где-то высоко запевал жаворонок. Когда весь обоз углубился в лес, обозники вытащили из повозок кто топор, кто меч или саблю, кто лук со стрелами, а кто и арбалет. Все как-то посерьезнели, утихли разговоры, все настороженно поглядывали по сторонам, и все равно нападение произошло неожиданно. Раздался шум падающего дерева, и поперек дороги упала здоровенная ель, перегородив ее. Обоз встал, и тут за деревьев высыпали разбойники, одетые разномастно, кто в рубашке, кто в кольчуге, кто в драном кафтане. Вооружены тоже разнообразно, у кого топор, у кого бердыш или меч, только на голове у здоровенного детины шлем. Остальные в шапках. Заросшие хари, длинные, давно не мытые волосы, пыльные одежды и обувь. Сразу видно, разбойный люд. Купцы живо соскочили с повозок и заняли оборону. Приходилось, видимо, уже сталкиваться с разбоем. Крестьяне замешкались и почти сразу полегли. Прохор выхватил из-под облучка топор, У меня же был только длинный нож на поясе. Оружия более серьезного я не имел, так как не умел им пользоваться. Чтобы хорошо владеть копьем, мечом или луком, нужны почти ежедневные воинские упражнения. Нападавших было около двадцати, но организованно они были лучше и оружием владели более искусно. Разбойная практика сказывалась очевидно мы с Прохором стали прорываться к купцам. На меня напали сразу два разбойника. От выпада одного с топором в руке я уклонился, садив мне нож в живот, а второй чуть не срубил мне голову саблей. Да Прохор выручил, проломив разбойнику череп топором. Запыхавшись в крови, мы добежали до купцов, стоящих спинами к телегам, и державших оборону слева и справа от обоза. Мечами и топорами на длинных рукоятках махали они неплохо. Несколько трупов, нападавших, уже валялись у их ног, но и ряды, обороняющихся, медленно таяли. Раздавались крики, лязг оружия, хрипы умирающих, ржани лошадей. Схватив топор на длинной рукоятке, Лежавший рядом с убитым разбойником, я перехватил нож в левую руку. На меня бежал здоровенный мужик, заросший волосом так, что видны были только дикие, горевшие азартом глаза. Взмах мечом я успел присесть и ударил топором по коленям. Мужик своем рухнул. К нему подскочил Прохор и добил. В бою не место жалости и гуманизму. Стоявший рядом купец натягивал тетиву арбалета, но, положив на жолоб болт, упал сам с разрубленной головой. Я подхватил арбалет и выстрелил в грудь его убийцы. Промахнуться с четырех шагов было невозможно, и разбойник молча рухнул. Сзади раздался крик Прохора. Я мгновенно повернулся, одновременно присев. На меня надвигали сдавать Татя, размахивавших мечами. Не успел бы присесть, остался бы без головы. Схватил топор, отбросив бесполезный уже арбалет, и подставил под удар меча второго разбойника. Прохор кинулся мне на выручку. Да неудачно, почти сразу меч одного из нападавших вошел ему в грудь, и Прохор упал. Все это я охватил краем глаза, отбиваясь от нападавшего, который бешено вертел мечом и наступал. Я медленно пятился к небольшой кучке оставшихся купцов, успевал подставлять под меч обух или окованную железом рукоять боевого топора. В один из моментов меч попал на обух и, хрустнув, переломился пополам. Радовался я недолго. Из левого рукава разбойника вылетел кистень и ударил меня в лоб. Сознание померкло.